Более личный, более интимный момент. Пушкин мешал писать Маяковскому, как кому-то мешал Толстой, кому-то Блок, кому-то позднее уже сам Маяковский. Характерно такое признание Маяковского, переданное третьим лицом. Маяковский в петроградском пролеткульте При всех наших товарищах сознался, что Пушкина читает по ночам и от того его ругает, что, быть может, сильно любит. А сколько пушкинских цитат и реминисценций в стихах Маяковского, сколько упоминаний о нем. И с одной стороны, в них любовь к поэту, обаяние его строк, с другой спор с ним. Самоутверждение. Самоутверждение через отрицание. И в отрицании Маяковский бывал невоздержан. Но сколько бы ни судили по поводу невоздержанности Маяковского, желающие противопоставить ему русскую классику, верным, неопровержимым остается то, что сказал поэт поэту, и, значит, другим великим предшественникам. «Я люблю вас, но живого, а не мумию». Сказанное по отношению к Лермонтову «Мы общие лирики лента» распространяется на все классическое наследие русской поэзии. Маяковский слушал живой голос классики, но отвергал диктат ее канонов для искусства своего времени. Некрасова и Достоевского он уважительно называл великими реалистами. Читатели замечали, что критика упрекает Маяковского в неуважении к Пушкину и спрашивали об этом. — Бывают разные отношения к его наследию, — отвечал поэт. — Мне не могут простить того, что я не пишу, как он. Раздражает Лесенка. Вот решили, раз я не пишу, как Пушкин, значит, являюсь его противником. Приходится чуть ли не оправдываться, а в чем сам не знаешь. Подумайте, как можно, не любя Пушкина, знать наизусть массу его стихов? Смешно! Запоминаются хорошие стихи. Вот, например, басни Крылова. Мы учим их чуть ли не в первом классе, а помним до глубокой старости. Вопросы эти, иногда задававшиеся в категорической форме «почему вы не любите» или «не признаете Пушкина», стали раздражать Маяковского. Он отвечал, «я уверен, что отношусь к Пушкину лучше, чем автор этой нелепой записки». Иногда он приглашал авторов подобных записок выйти на сцену, и начать читать на память стихии и поэмы Пушкина, кто кого перечитает. Вот тогда увидим, кто лучше знает и больше любит Пушкина. Охотников, как правило, не находилось. А некоторые, слушавшие Пушкина в исполнении Маяковского, утверждают, что читал он не хуже Яхонтова и Шварца, лучших чтецов того времени. Маяковскому претила риторика по отношению к классикам, которая нередко и многим заменяет истинное их знание, истинную любовь к литературе, так же как претила добродетельная мода раздачи преждевременных лавров живым поэтам, Маяковский с иронией писал о том, как, изумившись рифмочек пары, поэта уже почитают гением. Одного называют красным Байроном, другого — самым красным гейнем. Его отношение к гениям было сродни шутливо выраженному Флоберовскому «Не следует ими восторгаться, это невроз». С каким темпераментом обрушился Маяковский на сов кино, когда обсуждался фильм о Пушкине? А я заявляю, что, сев за стол и дурацкий взъерошав волосы, нельзя написать стихотворение. Такое стихотворение, как я, памятник себе воздвиг нерукотворный, это глумление. Вы не смеете! Не смеете показывать поэта, равного которому не было и нет в России. И все более накаляясь, смерть Пушкина — единственный и неповторимый материал. А вы что с ним сделали? Что сделали вы? Кто был на экране вместо поэта? Бонна, бонна в штанах, бонна, возящаяся с ребятами и возящая их на спине. «Как вы смели это сделать?» Один молодой человек, беседуя с поэтом, удивился, что тот начал защищать от него античную литературу и удивлял его познаниями в классике. Он сказал, «Владимир Владимирович, для меня большая новость то, что вы так говорите о литературе. Так ли вы относились в печати к Пушкину и Шекспиру лет пятнадцать тому назад?» Этот разговор состоялся в начале 1930 года. «Это все не так просто. Сегодня непросто», — ответил поэт и замолчал. Грубовато, но верно по сути, заметил один из соратников по лефу, сказав, что Маяковский не злоумышлял против классиков. Он лишь «зверел к людям» которые прятались от современности за мраморные зады памятников, за дядю из прошлого столетия. Маяковский уходил от вульгарного нигилизма. В отрицании же нельзя видеть только одну сторону — разрушение. Отрицая великие образцы, художник, во-первых, более пристрастен и, может быть, более зорок, К недостаткам этих образцов, и во-вторых, оно стимулирует поиски новизны Собственного Я. В том же 1924 году написаны стихотворения Тифлис, Тамара и демон. Но вместе с этим Маяковский плодит Агетпроб и рекламу пишет, например, сочинение типа Буржуй прощайся с приятными деньками, добьем окончательно твердыми деньгами, или твердые деньги, твердая почва для смычки крестьянина и рабочего. Оба стихотворения посвящены денежной реформе, имеют ярко выраженный агитационный характер и напечатаны в газетах. Для них и предназначались как тексты, К плакатам. Сочиняются тексты к рисункам на внутренние и международные темы в сатирическом журнале «Красный перец». Тексты для плакатов «Наркомфина», рифмованные лозунги к 1 мая, профплакаты, кооперативные плакаты, наконец, плакаты о жилищно-строительном займе по задаче, по стилистике, это продолжение ростинской и политпросветовской работы, чистое лефовское производственничество. Искусство ли это? С точки зрения газетной, пропагандистской, утилитарной, многие агитки, плакаты, рекламные тексты вместе с рисунками выполнены искусно. Рекламные тексты с рисунками Маяковского, плакаты, реклама, отмечены на международных выставках. Значит, это искусство. Искусство плаката, рекламы, если хотите, агитки, но не искусство поэзии. Бердяев высказал такое наблюдение. Русские писатели с необычайной остротой пережили трагедию творчества перед неизбежностью преображения самой жизни, осуществления правды в жизни. Он называет имена Гоголя и Толстого, которые готовы были жертвовать творчеством совершенных произведений литературы во имя творчества совершенной жизни. Пример жизни Толстого в Ясной Поляне, его работа в школе, Тут напрашивается сама собой. Не такова ли и деятельность Маяковского с его пониманием правды жизни в производстве? Поэма «Владимир Ильич Ленин», как и стихотворение «Юбилейное», еще два-три стихотворения, написанные в 1924 году, вопреки напору лефовских теоретиков, подталкивавших Маяковского к утилитаризму и производственничеству, стали знаками поэзии. Тем более поразителен по своим последствиям дуализм в сознании Маяковского, когда поэзия и в эти благоприятные для нее моменты тесниться грубым утилитаризмом, когда масса энергии тратится не только на само производство, но еще и на пропаганду лефа. Маяковский агитировал знакомых поэтов, чтобы писали агитки. Предложил, например, Сильвинскому когда поближе с ним познакомился, тот отказался, сказав, что писать как «Демьян не по нем», Описать, как Маяковский, нецелесообразно, ибо это все равно что делать барабаны из красного дерева. Маяковский рассердился. А вы знаете, кто вы? Вы белый рояль на золотых ножках. Поиски соратников по лефу не всегда и не часто давали результат, хотя агитационная поэзия получала широкое распространение. Пропагандистская акция в пользу Лефа предпринимается уже после поездки в Киев, после похорон Ленина. Дело в том, что на лев шли нападки. Сосновский, автор статьи «Довольно маяковщины», на этот раз выступил в «Правде» со статьей «Лид Халтура», уже против Осеева. Собрались в водопьяном, вместе с асеевым писали «Ответ». Сосновскому статью «Крит-Халтура». Состязались в остроумии, шутили над собой, запорожцы пишут письмо турецкому султану. Но надо было дать решительный бой. Этому должен был послужить вечер в Большом зале консерватории 13 февраля. В афише вечера значился доклад Маяковского «Анализ бесконечно малых». Само по себе название это было загадочным и ни о чем не говорило, но афиша обещала другое — «Лев вызывает своих противников». За этим таилась разгадка. На дискуссию вызывались старики — Брюсов, Коган, Оренбург. Очень показательны тезисы доклада Маяковского. Они раскрывают агрессивный напор Лефа. Первое. Казалось бы, работа Лефа ясна и безапелляционна. Второе. Книжные витрины заполнены. Седьмое. Даже за граница Крученок и Маяковский в Германии, Третьяков в Пекине. Но Лефу этого мало. Лев в отчаянии. Нас не признал Гимильфард. Имеется в виду критическая статья Гимель Фарба ⁇ Литература и революция ⁇ в известиях 1923 год 16 декабря. Первое ⁇ кто он? Второе ⁇ мелочь. Но из-за Гимель Фарба глядят тысячи Гимель Фарбиков. Двенадцатое ⁇ Шибуев ⁇ это уже циническая. Для сглаживания перейдем к чуть побольше. Тринадцатое Коган. Что Лев не бомба в Академии, а на предложение ввести 50 левов, сказал: Вы нам всю Академию разгромить. 14. Полянский тоже, пятнадцатое. Правдухин, шестнадцатое. За ними Раки с Клешней, Розан Цвейк из Киева. И наконец, Целая поэма. Это барьер между нами, между вами, работниками новой культуры и рвущейся массой. Долой этот барьер! Да здравствует оценка нашей работы с самим потребителем! Тезисы в ряде мест требуют расшифровки, но в данном случае интересует методика Маяковского. Она обнаруживает напор, иронию, насмешку поэтому надо, пожалуй, прибавить сюда почти стенографическую запись профессионального литератора, молодого тогда конструктивиста, критика Зелинского, как раз раскрывающую методику беседы Маяковского с аудиторией. Маяковский рассказывает о том, что в 1913 году на углу Петровки и Кузнецкого находилась редакция журнала «Для женщин», И на вывеске было написано «Стихи Белебристика». Сейчас, мол, эту вывеску можно повесить на некоторые издания, которые загубила Белебристика. «Реплика. Вы обещали рассказать про Эренбурга. Маяковский. Не беспокойтесь. За что заплачены деньги? О чем говорится в афишах, все будет». Да, Эренбург все-таки вертится. Имеется в виду книга Эренбурга, а все-таки она вертится. Берлин, 1922 год. Это фигура, которая привлекает толпы. Король Неповской литературы. Скажите на милость, о нем пишет Бухарин. Его издает госиздат. Его покупают ответственные партработники. Реплика. А что тут плохого? Маяковский. Ничего. Только желудок можно испортить. Эренбург. Пример. Белебристики. Реплика. А откуда вы его так хорошо знаете? Маяковский. От соседей. Я не читал ничего Эренбурга и обещаю ничего Эренбурга не читать». Впрочем, я прочел шестнадцать страниц Николая Курбова. Это поэтическая импотенция. Только беззубые тарзанщики могут находить в этом удовольствие. Раздается возмущенный голос. «Зачем вы так говорите? Вы докажите!» Маяковский. «Пожалуйста, могу доказать. Что важно в художественном произведении?» В художественном произведении важен план, овладение темой, четкость композиции, которая определяется мыслью. Вот возьмите, что делать Чернышевского. Сначала дается интересное построение и удар под занавес. А что такое Эренбург как художник? Какие у него средства описания? Как, допустим, он описывает ЦК РКПБ? В Николае Курбове он говорит, что табличка ЦК РКП похожа на вывеску, как у дантиста. Какая-то девушка-поклонница Эренбурга в совершенном возмущении уже не кричит, а визжит Маяковскому. Это не доказательство, это демагогия. Маяковский, ну и что же? Все мое сегодняшнее выступление — блестящая демагогия. И вообще, милая девушка, любите Эренбурга, если он вам нравится. Хохот всего зала покрывает эти слова. Но Маяковский продолжает. — А это не демагогия — ловить меня на словах и спрашивать, что я прочел и что не прочел Эренбурга? Если меня будут крыть, то я найду нужные цитаты. В этом можете быть уверены. Наивная галиматья стиля Эренбурга не нуждается в доказательствах. Чего стоят его одни дешевенькие аллитерации «розовые розы»? И вообще, товарищи, прекрасен Курбов при тихой погоде. А при нашей качке на таких романах дальше черной биржи не уедешь». Вот пример диалога спора Маяковского в аудитории с его правотой и неправотой, серьезностью и насмешкой. При этом надо еще представить общую довольно накаленную атмосферу споров в литературе, атмосферу групповой борьбы. В этой атмосфере трудно было ждать от Маяковского деликатности академического политеса, не тот темперамент. Когда Маяковский был в ударе, он спорил, как фехтовал, с легкостью чемпиона, — сказал о нем кто-то из современников. Но бывали случаи, когда нападки на вечерах, открытая наглая ложь, выводили его из равновесия. Был даже случай, когда он в знак протеста ушел с эстрады, но поостыв вернулся и продолжил выступление до победной точки. Увы, те, с кем Маяковский хотел скрестить клинки в консерватории, не явились. Но обсуждение доклада все-таки состоялось, нападки на лев были, а молодежь, по большей части, с сочувствием отнеслась к Маяковскому.